Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 22. Московская арка дома номер 16 по улице Тверской превратилась в обитое деревом небольшое помещение, пахнущее солёной водой и рыбой. Женщины появились в нём сидящими на полу, с совершенно перепуганными глазами. Пол слегка покачивался, и за стенами слышался характерный шум, который слышит всякий человек, веривший судьбу свою морскому простору, ветрам и стихиям. Это был плеск волн. Они очутились в трюме корабля, корабля, по всей видимости, старинного. А? Где что это вы я? сделали? А? Что? Что это такое? Кто вы такая? А, отвечайте! Я могу прояснить ситуацию. Може Что это? Нестратова перевела взгляд в направлении источника голоса. На огромной дубовой бочке сидела здоровенная крыса в чёрной бандане. Бочка была пороховой, и в этом не было никаких сомнений. На её корпусе так и было написано красной краской: "Порох. Не курить". Однако крыса, нагло игнорируя запрет, дымила изогнутой курительной трубкой, зажатой острыми белыми зубками. Помимо пиратского платка и трубки, у крысы была ещё и небольшая инкрустированная драгоценными камнями шпага. висящий на кожаном ремне, опоясывающим выпирающий серый животик. На шее у крысы висел шнурок с миниатюрным биноклем. Позвольте представиться. А? Меня зовут Жерар. Господи, я уполномочен поставить вас в известность относительно вашего здесь пребывания и проблемы, возникшей с вашим мужем. Что? Да. Да ведь он же в милиции. Уже нет. А где он? В тюрьме? А а за что его? Он же ничего не сделал. Только не надо слёз, прошу. Про милицию забудьте. Никакая тюрьма ему не угрожает, но он связан с куда более серьёзными делами, от которых зависит судьба миллионов людей. Да и не только а, людей. О чём вы, Елисей? Лисик? Да, да он же простой человек. Вы вы его явно с кем-то путаете. Не путаю. Это я вам могу гарантировать. Скажите, пожалуйста. А я точно в своём уме. Я только что была в Москве, а теперь я беседую с говорящей крысой в трюме корабля. Ну хотя, надо признаться, во мне всегда жило чувство, что со мной обязательно должно произойти нечто невероятное и непредсказуемое. Похоже, это как раз и случилось. Итак, ваш муж. Выкладываете, что с ним? Видите ли, Наталья Андреевна, ваш муж Елисей не вполне человек. Как Нет, он не пришелец из космоса, не спрут-паразит, захвативший человеческое тело. Ну и не человек изначально. А, а кто же он? Он когда-то был ангелом, и сейчас велика вероятность того, что снова им станет. Вы понимаете, чем это грозит вам? Я попаду с ним на небо? Нет, при чем тут небо? Вы навсегда его потеряете. Навсегда. Скажите, вы любите своего мужа? Люблю. Люблю. Конечно, люблю Хе, мужа она любит, как же Молчи, Малявкина Да, люблю Что от меня требуется, говорите Мы хотим помочь вам сохранить брак А заодно дать этому миру шанс измениться Ваш муж сейчас затянут в историю Объективный смысл, который он ощутить не может Но не будь он отчужденцем, он был бы на нашей стороне Отчужденцем? На вашей стороне? А сейчас позвольте узнать, он на чьей стороне? Он на стороне тех, кто боится перемен. Тех, кто не хочет дать шанс человечеству жить по-настоящему свободно. Конкретнее. Кто ваш непосредственный руководитель? Начальник? Ну, допустим, Архангел Михаил. Как же это? А муж мой, выходит, сейчас опутан дьяволом? Да при чем здесь дьявол в самом деле? Дьявол вообще в это не вмешивается. Наверное, с интересом наблюдает со стороны. Люди, как же с вами трудно. Вы почему-то всегда уверены, что противоборство существует только между добром и злом. Дьявол у вас плохой, Бог хороший. А разве не так? Не так. Я вам простой пример приведу, может, поймёте. Вот вы, допустим, детский врач. Да. Я действительно детский врач. Вот, в отличие от этой наряди в фися. Э! На-на. Я звезда. Закнесь Малявкина, а то на тушёнку пущу. Ой! Так вот, представьте себе, что поступает к вам мальчик, полуживой, чудом спасённый, из рук маньяка Ужасно Вы дальше слушайте, не перебивая Так вот, поступает он к вам, и вы ему жизнь спасаете А он через 20 лет становится виновником гибели целой нации, а? А, ну это не ново, это всё демагогия Ещё неизвестно, кем он станет А может, он композитором станет? Может, и композитором, может, и художником станет Или захочет стать, а у него не получится Да? Но вы представьте все же, что он станет причиной гибели множества людей. Выходит, тот маньяк, что его чуть не убил. Благое дело сделать мог, мир спасти. А вы, получается, посодействовали злодею, но... Но я же не сознательна. Я ведь без умысла. Так вы дослушайте до конца. Это не все еще. Слушаю. Но смысл-то в том, что нация уничтожена этим спасённым вами тираном, если бы осталась жива, подарила бы миру, к примеру, болезнь, против которой никакого спасения нет. Угу. Вся планета за кратчайший срок полегла бы в страшнейших мучениях. Что тогда? Кто в этой цепочке благое, доброе дело творит? О, вот как вы завернули. Что есть добро, и что есть зло, объективно не знает никто, кроме одного Бога. Но есть выработаны за столетия существования человечества моральные принципы. Они все в инструкции прописаны. В инструкции? В Библии, по-вашему. Только никто в сущности по правилам этим не живёт, а всё потому, что все вы люди совершенно разные, настолько разные, что это даже странно нам, высшим созданиям. Только вы об этом ничегошеньки не знаете, либо ограничены с рождения. Как это ограничены? Я лично себя ограниченной не считаю. Ха, я тоже. Как может, ха, ограниченная передачу на телевидении вести? А? Только такие там и ведут передачи. Так вот. Всех вас, образно говоря, как обухом по голове при рождении глушат и подобно малышонам в одну клинику сажают. Вывешивают распорядок дня, обязанности каждого, правила поведения, и вы все в этом мире живёте, ничего не соображая, зачем то и почему и это. Но есть такие, которых оглушили недостаточно хорошо, и они начинают что-то припоминать, догадываться, чтобы те ей их искусственно создано, что для них всё бы по-другому должно быть. Вот они начинают они кто картины писать, кто стихи, а кто на соседа по палате с ножом кидаться. Вот в чём весь фокус. А кто же это нас, ну вот это как вы говорите, глушит? Известно кто? Ангелы ваши. Ангелы-хранители. Вы думаете, почему они хранителями называются? Думаете, охраняют вас от несчастий? Как бы не так. Они в этой клинике вроде санитаров. Охраняют вас, чтобы не сбежали. А, жутковатая картина. И что же это всё правда? Правда, правда. Ну, это я, конечно, утрировал. Не всё так уж и печально, но факт есть факт. Проект терпит крах. Люди несчастливы. Мир жесток и зачастую несправедлив. Единой цели у человечества нет. Да и быть её не может и бы все вы, как я и сказал, разные. А что же Елисей мой? Он-то тут при чём? А вот Елисей ваш как раз и есть камень преткновения. Он в будущность своим ангелом совершил недопустимую оплошность. Одному человека оставил свободным. Как так? А так. Долго подробности объяснять, но смысл в том, что в клинику-то он его поместил, а вот оглушить как следует забыл. Тот теперь очухался от наркоза и решил с действительностью бороться. изменять её на своё смотрение при помощи своего нового ангела-хранителя. Но нам-то это как раз и на руку. Подождите, подождите. Это вы про события последних дней, что ли? Именно. А, значит, и башню этот самый очухавшийся уговорил. Он? Ха! Так это тот столев в кепке, что меня работы лишил. Он же мне карьеру угробил. Должен признаться, мне хоть его мысленный нравится. И вот как его рук делать? Надо сдать. Где тут у вас телефон? Срочно звонить надо. Тут никакого телефона нет, Малявкина. Какая я тебе Малявкина, крыса пошивая. Я, я Лада Вознесенская, телеведущая и звезда. Так это вы? Вечера с саладой. Да, да, вот-вот. Вот. Знаю. Ну, так ещё больше, Наталья Андреевна, вы знаете, никакая она не ладова из Несенской, а натуральная Просе Малявкина, безграмотная деревенская дура, приехавшая покорять Москву и добившаяся всего кратчайшим путём, то есть через интим. Ложь! Я талантливая! Я сама всё! Ага, конечно. Да прочим, кому до этого теперь дело? Сиди а, тут пока. Ну, тебя. А мы с вами, Наталья Андреевна, Давайте поднимемся на палубу. Крис встал с бочки и тихо подошел к Нестратов. Ростом он был ей по пояс, а длинный розовый хвост его напоминал пастушью плеть. Драгоценная шпага Жерара проскрежетала по палубе. Жерар взял Наталью Андреевну за руку прохладной шерстяной лапкой с маленькими нежными пальчиками и увлёк за собой к лестнице, ведущей наверх. Бабула Нова. Истории в звуке.